Глава 7. На последнем занятии Вайлет дали на лето задание вышивать кайму для подушечек. Это полоска шириной в дюйм с синим, жёлтым и красным геометрическим узором, которая идёт по краям подушечек для сидений и скамеек на Клерысе. Тут вы вряд ли что-то напортьте. Это просто невозможно. Да и рамка вам не понадобится, заявила миссис Бигинс. Она все еще относилась к Вайлетт как к неумехе, от которой толку мало, одни только хлопоты. Впрочем, в чем-то она была права. На кайму обычно большого внимания не обращают. Больше любуются историческими медальонами. В Вайлетт выдали образец повторяющегося узора, кусок полотна, иголки и шерстяные нитки. Их должно было хватить на несколько ярдов каймы. Джильда кивнула на прекрасно вышитый ровненький образец. «Мисс Песел за полчаса такое состряпает», — сказала она. Вайолет вздохнула. «Джильда, без сомнения, права. Нельзя забывать, как медленно она пока работает». Вышивание так увлекло Вайолет, что она теперь только о нем и думала. У матери она потихоньку стащила старенький игольник и постоянно носила его с собой в сумочке вместе с работой, чтобы можно было трудиться работой. каждую свободную минутку. В офисе Вайолетт вышивала во время перерывов на чаепитие и после ланча. По воскресеньям вышивала в поезде по дороге в Саут-Гэмптон и обратно. По вечерам после ужина стала выходить в общую гостиную и сидела вместе с другими постоялицами, слушая радио и продолжая работать над каймой. С работой в руках ей было уже не так неловко на людях. Мисс Фредерик проверяла сочинение своих учеников, по творчеству Теннисона или по Кентерберийским рассказам. Или же составляла планы занятий на следующее полугодие. Мисс Ланкастер читала журналы, а миссис Харви, как обычно, сновала туда-сюда, хотя могла и посидеть вместе со всеми в гостиной, послушать пение Элла Боули, одной из самых популярных британских певцов 1930-х годов. "Да, вот это настоящий певец", говорила она. и подпевала ему вместе с волнистыми попугайчиками. Для Авалиит вышивание было чем-то вроде печатания на машинке, но удовлетворение приносило гораздо больше. Приходилось сосредотачивать всё внимание на стежках, но когда она достаточно освоила процесс, можно было расслабиться и чувствовать себя уютно, не думая больше ни о чём, руки сами делали своё дело. Вся жизнь тогда сжималась в ряд синих стежков и становилась длинной тесьмой на полотне или взрывом солнечных лучей, превращавшимся в цветок. Вместо печатания договоров для людей, которых она никогда в жизни не встретит, Вайлетт создавала яркие узоры. Те словно сами вырастали у нее под пальцами. Шитье она стала видеть даже по ночам. Ей снились квадратные куски полотна, желтые позументы, стежки и красным рисом, ровные ряды розовых гобеленовых стежков. Мурин тоже во время перерывов частенько садилась вышивать вместе с ней. В группу кафедральных вышивальщиц она вписалась на удивление легко и вдобавок явила поразительное искусство обращаться с миссис Биггинс. Выслушивая нотации этой уже немолодой женщины, Мурин стояла, смиренно потупив глазки, и во всем с ней соглашалась. «Да, это ужасно!» что она появилась у них так поздно, в самом конце года. Да, от нее одни только хлопоты, придется с ней повозиться. Да, она и сама понимает, зачем миссис Биггинс с ней возиться. А потом за спиной наставницы Морин, как школьница, возводила глаза к небу, и самые молодые вышивальщицы не могли удержаться от смеха. Даже Мэйбл Уэй улыбалась, глядя на ее выходки. Уже к концу занятий Мурин почти забыла про Олив, ведь у неё появились новые подруги. Вайлет изумилась, наблюдая за тем, как преобразилась Мурин. Простенькая, забитая канцелярская работница стала смелой, уверенной в себе вышивальщицей, которая то и дело перебрасывалась шуточками с новыми подругами. Вдобавок, как вышивальщица, её коллега по работе давно обогнала Валет и теперь уже сама давала ей советы в вышивании. "Господи, Валет!" вскрикнула однажды Морин за чашкой чая. "Когда распускаешь, не вытаскивай нитку сразу через два отверстия, либо нитку порвёшь, либо она измочалится, и надо будет новую вдевать. А ты осторожненько вытяни через одну дырочку, переверни, и уже потом вытаскивать через следующую. Валялёт только хмурилась. Распускать вышивку всегда было так неприятно, всё равно что выйти за покупками, забыть дома кошелёк и потом тащиться за ним обратно домой. Но ошибки обнаружить не трудно, хотя зияющие отверстия от пропущенного стежка не всегда заметно, пока не перейдёшь к следующему ряду. И Валялёт не решалась оставлять свои ошибки без исправления. Она знала, что мисс Песел обязательно их увидит. Летом, когда занятия прекратились, за советом Вайлетт обращалась к Джильде. Они стали регулярно встречаться за чашкой кофе во время обеда или после работы. Подруги обсуждали те или иные нюансы вышивки, но и не только. Темы для разговоров находились всегда. Джильда была такая болтушка, что Вайлетт и вопросов задавать не приходилось». Новая подруга неизменно поддерживала Ваилет в её новой жизни в Лунчастере, и та была благодарна ей за это. Теперь Ваилет уже не столь остро чувствовала вину перед матерью за то, что уехала от неё. Однажды вечером Джильда пригласила её на чашку чая к Хиллам и, желая угостить свою гостью прекрасный пастуший запеканкой, чуть не разнесла всю кухню. Запеканка получилась очень вкусной. Но Валет пришлось вкушать её под зловещающим взглядом прежней своей коллеги по офису. Олив прочно водворилась в недрах этого семейства. Теперь она сама имела фамилию Хилл и носила под сердцем очередного Хилла. После этого вечера Валет предпочитала видеться с Джильдой где-нибудь в другом месте: в кафе Одри, в кино или во внешнем дворике собора, где можно погреться на солнышке. Летом Вайлетт стала ходить в собор чаще, скорее из практических соображений, нежели от недостатка духовного хлеба. Она изучала там вышивку на подушечках клироса и в пресбитерии, сравнивала кайму на них с той, которую вышивала сама. Постепенно Вайлетт стал обращать внимание на то, что каждый день в соборе всегда что-нибудь происходит. В здании постоянно царила суматоха, не имеющая никакого отношения к молитве или размышлению о возвышенных предметах. Сабур скорее напоминал Саутгемптонский универмаг Plummers, куда она когда-то ходила покупать чулки и перчатки и соль для ванны. Там всегда было полно народу, покупателей. Но если внимательно присмотреться, то можно было заметить, что между ними постоянно сновали служащие. Одни складывали предметы одежды или выставляли образцы, другие толкали перед собой тележки с товарами. Третьи подметали мраморные полы. Но периодически, скорее всего, в результате эпидемии гриппа, число сотрудников универмага временно сокращалось. И в углах копились кучи пыли, на прилавках валялись груды одежды. Тогда становилось понятно, насколько универмаг зависит от своих работников, которые каждый день усердно трудятся для того, чтобы торговля шла гладко. Вайолетт подозревала, что в соборе ситуация – Примерно та же самая. Но люди, поддерживающие здесь порядок, не считая церковных служителей, по большей части работали добровольно. Дамы ухаживали за цветочными украшениями под окнами и возле колонн. Мужчина расставлял над усыпальницами свечи, потом они прогорят, и он же уберет оставшийся воск. Женщина раскладывала на стулья в пресбитерии подушечки для коленопреклонений и поправляла их, чтобы они лежали ровненько. Два старика после службы собирали молитвенники и складывали их в коробки. Другой мужчина полировал до блеска медные подсвечники на алтарях, и ещё один вытирал средневековые керамические плиты в залтарной части собора. Ещё две женщины, называвшие себя благочестивыми вытиральщицами пыли, ходили по собору и вытирали любую поверхность, что попадёт под руку. а с ними и служители не сидели без дела. Они постоянно сновали туда-сюда по собору, кто с кружкой для облаток в руке, кто с зеленой рясой для священника, кто с Библией. Однажды вечером после работы Вайлетт сидела в пресбитерии, разглядывая подушечку с вышивкой. Интересно, как вышивальщица подбирала разные оттенки синего? Вайлетт размышляла о том, можно ли сделать то же самое с желтым на кайме, которую она вышивает. Она теребила, ощупывала стежки, как вдруг, краем глаза заметила, что кто-то сел рядом. Вайолет подняла голову и, увидев Луизу Песел, вздрогнула и негромко ойкнула, но сразу же извинилась. Я люблю иногда заходить сюда, просто посидеть, посмотреть вокруг, улыбнулась мисс Песел. Вайолет кивнула, У неё было чувство, будто одна из особ королевской фамилии вдруг решила присесть рядом. Хотя вместо короны на ней был всего лишь коричневый турбан с пучком перьев. Мне иногда приходит в голову, а нельзя ли использовать здесь более разнообразную расцветку. Здесь так темно, особенно где места для певчих. Мы спесилки внула на деревянные сиденья слева. Камень и дерево поглощают цвет. Некоторые недовольны даже жёлтым. Люди недовольны? О да, засмеялась мисс Пейсел. Её смех прозвенел в пресбитерии, как низкий звук колокола. Они говорят, что это выглядит неподобающе вульгарно, мешает созданию благочестивой атмосферы. Но, конечно, это не настоятель Селуин. Он всегда был на нашей стороне. Ведь именно он попросил меня организовать изготовление этих подушечек, когда увидел те, что я сделала для часовни возле замка Вулси. Уж там я не ограничивала себя определенным набором красок. Он знал, что получит, и не колебался в своей поддержке. «А вы всегда занимались вышивкой?» «Да, с самого детства. А потом преподавала вышивку и у нас, и за границей. Это мой путь до конца жизни». «Вы из-за границы бывали?» «Я несколько лет преподавала вышивание в женской школе в Греции и стала, так сказать, специалистом в греческой вышивке». «Вот это да!» Мисс Песел всегда казалась Вайолет до мозга кости англичанкой. Трудно было представить ее в ином климате, как она под жарким солнцем юга, вся в испарине, обучает юных гречанок всем этим стишкам. и рис, и продолговатый крестик, в классе белоснежного здания школы, за окнами которого синее безоблачное небо и раскинувшееся до горизонта такое же синее море. Вайолетт хотелось спросить, был ли у нее муж, но не спросила, поскольку терпеть не могла, когда этот вопрос задают ей самой. — Еще я немного путешествовала, — продолжала Луиза Песел, улыбаясь собственным воспоминаниям. Побывала в Египте, в Индии, и это было чудесно. Один раз даже прокатилась верхом на верблюде. А потом началась война, и я вернулась в Брэдфорд. В Брэдфорд? Ну да, я там выросла. Во время войны преподавала вышивку выздоравливающим солдатам. Вы знаете, мисс Спидуэлл, шитье обладает целительными свойствами. Это занятие снимает психологические травмы. И способствует быстрейшему заживлению ран. Глубокие яркие тона и повторение одних и тех же простых движений при вышивании оказывают мощное успокаивающее действие на мужчин. Когда своими руками создаёшь красивую вещь, это творит с нервной системой настоящие чудеса. Результатами я была очень довольна. Валет представила себе сидящих в грязной траншее Джорджа с Лоренсом вышивающих красными нитками ряд красивых петелек, и ее передернуло. Но Луиза Песел, похоже, ничего не заметила, или из вежливости сделала вид, что не заметила. «Ну а вот это ваша работа, мисс Спидуэлл», — спросила она, кивая на подушечку, лежащую на коленях Вайлет. «Я знаю, что вышивальщицы любят, так сказать, навещать свои произведения». Нет, я просто смотрела на чужую работу. Хотелось увидеть, как сочетаются разные цвета и оттенки. Валет было приятно, что месье Песель запомнила её имя. А над каким узором вы работаете этим летом? Пока что я не вышиваю подушечку целиком. Миссис Бигинс поручила мне сделать кайму для подушечек. Всегда требуется много каймы. А у вас уже есть образец? Валет кивнула. А ещё кого-нибудь вышивать учили? Да, и эта девушка тоже стала ходить на наши занятия. А вы хотели бы сделать вышивку к подушечке под коленки? Да. Вы меня заинтриговали, мисс Спидл. Почему? Ведь таких подушечек будет более 3 сотен, и ваши потеряются в таком количестве. А вот подушечек на сиденье требуется гораздо меньше, и они будут очень эффектны. Да и кайма, конечно, тоже важна. Она придаёт им объём. В том, чтобы вышивать кайму, нет ничего обидного. Я понимаю. Просто Валя запнулась и замолчала. Тогда мисс Песель сама закончила её мысль за неё. Значит, вы хотите вышить что-то такое, что полностью будет вашим, чтобы все это видели, когда будут пользоваться. Да. Мисс Песел смотрела на нее так, словно ждала немедленного ответа. Вайлет поняла, что наставница хочет более полного объяснения, но она еще сама не продумала все как следует. «Я выросла в Саут-Гэмптоне», — начала она, — «и мы ходили в собор святого Михаила. Моя мать до сих пор туда ходит. Я тоже там бывала, красивый храм. Я хожу в церковь с детства». воскресную школу, на занятия по божественной литургии, на воскресные службы, но никогда по-настоящему не чувствовала себя в храме как дома. Особенно, особенно после того, как на войне погиб мой брат. Заупокойная служба по нему провели чисто формально и поверхностно. Наш vicar отслужил столько подобных служб, что барабанил всё как по нотам. Он знал нашего Джорджа Но повторял священные слова точно попугай, не вдумываясь в смысл сказанного. Она замолчала. Наверное, обидно было это слушать, ставила мис песель. Если бы только обидно. Я была просто ошарашена. Мне казалось, что не только Бог отвернулся от нас, но и сам англиканская церковь тоже. Никаких ответов на наши жгучие вопросы, никакого утешения, ничего. Мне хотелось, чтобы викарий примирил меня с Богом, показал мне его любовь, примирил с его гневом, который наброшен на целое поколение мужчин, а косвенно и на женщин. Но викарий не сделал этого. Увидев такое, я совсем перестала ходить в церковь. По воскресеньям у меня почему-то всегда с утра болела голова. Моя мать постоянно жаловалась и ворчала, что я бесчувственная сестра и дочь, а вот отец меня понимал, хотя ни разу об этом не сказал. После недолгого молчания Вайолетт добавила, «Здесь, я надеюсь, снова посещать церковь». Она оглядела высокие каменные стены, огромное пространство над головой. Ну а собор меня подавляет. Любой собор, и духовный, и физический. Я думала, что если здесь останется хотя бы маленькая частичка меня, это мне как-то поможет. Небольшой личный вклад. Он помог бы мне чувствовать себя, как и все, причастной. Что-то такое, чем я могла бы пользоваться, и другие тоже. Кайма на подушечке для сидения не совсем то же самое, что подушечка под колени. Мисс Песилки внула. Ваши слова напомнили мне о многих людях, которые приходят сюда и зажигают свечку. Маленький изычок пламени в огромном пространстве собора. Они смотрят на него, снова приходят и снова зажигают это пламя. Это их личное пламя. Да, но только подушечка живёт дольше, чем свечка. Верно? Ну, хорошо. Мисс Песел встала и вытянула руку, указывая на лежащие кругом подушечки для коленопреклонений. Выберите себе композицию, которую вы хотели бы вышить. Всё закончилось точно, как и хотела Вайлет, хотя она не ожидала, что всё произойдёт так быстро и определённо. Но Луиза Песел была женщина решительная, и теперь Вайлетт должна выбрать. Впрочем, она уже знала, чего хочет, и указала на подушечку с клетчатыми желудевыми шляпками, ту самую, которую вышла незнакомка с инициалами Де-Дже. «Да, это очень хорошая тема», — снова кивнула мисс Песел. «Я довольна всеми композициями в общем и целом, но, как и у всякой матери, у меня есть любимчики». Ну, пошли, сходим сейчас к нам, подберём для вас материалы. Ключ у меня с собой. Но миссис Бигинс, с миссис Бигинс я разберусь сама. Впрочем, предлагаю вот что. Её задание по вышивке каймы сделайте тоже, если, конечно, у вас хватит времени. Не станем же мы проваливать её планы.